Но сама Мессия посмотрела на Маугли и улыбнулась. — Говорю вам, — продолжал Маугли, словно он был медведь Балу, и в сотый раз твердил в невнимательному волчонку древний закон джунглей, — говорю вам, что ни один зуб в джунглях не обнажится против вас, ни одна лапа в джунглях не поднимется на вас. Ни человек, ни зверь не остановит вас, пока вы не завидите Канхивару.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 Она воспроводит до самой конхивары. Это милость джунглей. Мессо подтолкнуло своего мужа вперед, и тьма спустилась над ними и волчицы, как вдруг Багира выскочила чуть ли не из-под земли у ног Маугли. «Мне стыдно за твоих братьев», — сказала она Мурлыча. «Как?» Разве они плохо пели для Балду? спросил Маугли. Слишком хорошо, слишком. Они даже меня заставили забыть всякую гордость. И клянусь сломанным замком, который освободил меня. Я бегала под джунглям и пела, словно весной. Разве ты нас не слышал? У меня было другое дело. Спроси лучше Балду, понравилась ли ему песня. Но где же вся четверка? Я хочу, чтобы ни один из человечьей стаи не вышел сегодня за ворота. Зачем же тебе четверка? Сказала Багира. Глядя на него горящими глазами, она переминалась с ноги на ногу и мурлыкала все громче. Я могу задержать их. Маленький брат, это пенье и люди, которые лезли на деревья, раззадорили меня. Я гналась за ними целый день, при свете солнца, в полуденную пору. Я остерегла их, как волки стерегут оленей.